Шуман. Симфонии. 2 марта 1892 года. Симфонию Шумана можно было бы исполнить и более тонко, но результат, боюсь, окажется таким же в любом случае. Примечание. Речь идет о четвертой симфонии Ре-минор. Я не могу понять, как мы можем серьезно воспринимать и себя, и Шумана, учитывая, что вся вторая половина его творчества настолько натужна и неумела, что ее трудно переносить. Жаль, что никому не пришло в голову выбрать из симфоний Шумана все пристойные отрывки и объединить их в единую инструментальную фантазию. Воспоминания о Шумане, как назвали бы такой опус военные оркестранты. Так, чтобы мы могли наслаждаться ими, не продираясь сквозь отдельные произведения, в которых на протяжении трех четвертей всего звучания можно восхищаться одной только прискорбной настойчивостью автора. Мы все глубоко уважаем Шумана, но не в природе человека отказать себе в удовольствии хотя бы иногда пояснить, что как энтузиаст музыки он более велик, чем как созидающий композитор. Если бы у него была гениальность Рассини или у Рассини его совесть, какого композитора мы бы получили?